Там говорит он мне, Эфраин, то есть, и начинает выкладывать. Ну, что я вам скажу? В самом деле что-то необыкновенное. Во-первых, из очень хорошей семьи. Сын почтенных родителей, не безродный какой-нибудь. А для меня, надо вам сказать, это важнее всего, потому что и сам я не из последних. У меня в семье, как говорится, и пятнистые, и пеги, и пестрые. Есть и простые люди, есть мастеровые, а есть и хозяева. Затем он, же жених, этот большой громотей, хорошо разбирается в мелких буковках, а ага. это для меня и подавно великое дело, терпеть не могу невежд. Для меня невежда в тысячу раз хуже шалопая. Можете ходить без шапки, хоть головой вниз, ногами кверху, Но если вы знаете толк в Раши, то вы для меня свой человек. Раши. Комментарии к Библии и Талмуду. Таков уж Тевье. Затем, говорит Ифраим, он богат, набит деньгами, разъезжает в карете на паре огневых лошадей, так что пыль столбом. Ну что ж, думаю, это тоже не такой уж недостаток. Нежели бедняк, пускай уж лучше богач. Как сказано, «приличествует бедность Израилю». Сам Бог бедняка не любит, ибо если бы Бог любил бедняка, так бы бедняк бедняком не был. Ну, послушаем дальше. «А дальше, — говорит Ифраим: он хочет с вами породниться». Помирает человек, сохнет, то есть не по вас, а по вашей дочери сохнет. Он хочет красивую девушку. Вот как отвечаю, пусть сохнет. Кто же он такой, ваше сокровище? Холостяк, вдовец, разведенный, черт, дьявол. Холостяк, отвечает, холостяк. Правда, в летах, ну холостяк. Как же его святое имя? Не хочет сказать, хоть режь его. Привезите ее в бойберег, тогда скажу. Что значит, говорю, я ее привозить буду? Приводят лошадь на ярмарку или корову на продажу? Словом, сват, сами знаете, и стенку уломать может. И порешили мы, что даст Бог на будущей неделе я ее привезу в бойберег. И светлые, сладостные мечты приходят мне в голову, представляю себе мою годл, разъезжающую в карете на паре горячих коней, и весь мир завидует. Не столько роскошному выезду, сколько тому, что я, благодаря дочери богачки творю добрые дела, помогаю нуждающимся, даю взаймы, кому четвертной, кому полсотни, а кому и все 100 Ведь... И у другого, говорите вы, душа не мочалка.